Глава 5. На следующий день ровно в 7:59 мы с доктором всё уже ждали под дверью Дубровского. Элитная многоэтажка, въезд во двор перегорожен шлагбаумом, домофон за малым сетчатку не сканирует, а лифтов внутри даже два: грузовой и обычный. В моей пятиэтажке не было ни одного, как ещё один намёк на разницу между мной и Дубровским. Где блеск для губ? шёпотом поинтересовался Док, когда после третьего звонка нам так никто и не открыл. Не люблю его. Волосы липнут. 7 часов вчерашних пыток красотой мне хватило с избытком, поэтому продолжать марафоны сегодня я не собиралась, и так пришлось вынести визит парикмахера, который частично выстриг, частично выдрал мои волосы плойкой, отчего они казались непривычно лёгкими. Жутковатое ощущение, но когда я робко поинтересовалась у этого экзекутора с ножницами, смогу ли завязывать хвост, он пригрозил, что сделает асимметричное каре с выбритым полосами левым виском, если ещё раз вслух о таком подумаю. У нормальных женщин ничего никуда не липнет. Просто фу-фу-фу иметь такие бледные и тусклые губы. Быстро подкрась. Просто фу-фу-фу волосатые губы и полосы из розового блеска по лицу. С видом пускай тело моё порабощено контрактом, но дух свободен. Я задрала нос и засунула руки в карманы. Доктор Ж покочал головой, после чего сам вытащил тюбик из кармана и почти ровно накрасил мои губы. И привлечённый их сиянием и потрясающим цветом, как будто только этого и ждал, дверь открыл сам Денис, принц всего курса Дубровский, сонный, лохматый в самых настоящих семейных трусах клетчат их очень широких и длинных. Он потёр глаза, зевнул, после просиял и обнял меня, затаскивая в квартиру. "Широко, Еきち, ты похорошела. Проходи, давай по-кофеёвскому хлопнем за встречу и доктора своего бери". Еきち кофеёвский Семейнике настолько сильно не вязались с тем Дубровским, который учился со мной на одном курсе, что становилось не по себе. Внешне тот же самый человек, пусть и по утреннему помятый. А вот движения, жесты, привычки совсем другие. Или это так кажется? Я никогда не видела Дубровского в домашней обстановке, только в стенах университета. А вдруг за его пределами он вот такой. Носит семейники, чешет затылок и угощает гостей кофе три в одном, пакетики которого спрятаны в керамическую банку с надписью «Гречка». Причём, судя по посыпавшейся на стол крупе, спрятано надёжно. А ещё Дэн включил музыку, Он не громко, чисто для фона, но при первых же аккордах я чуть не выронила кружку. Это был рэп, самодеятельный, кого-то из местных исполнителей. И это тот самый Дубровский, который водил меня в оперу? Надо же так качественно притворяться. Доктор тоже внимательно следил за действиями Дениса и задумчиво помешивал кофе. Значит, вы согласны взять на себя заботу о счастье Фиры сроком ровно на месяц. Помните, насилие строго под запретом. В остальном же можете считать её своей крепостной крестьянкой. Ну такое, себе счастье лишиться свободы. Слышь, Сорока, что тебя понесло в такие-то дали? Радня хотя бы в курсе, на секту какую-то похожа. Это они меня туда и отправили. Я вздохнула и украдкой взглянула на Дена. Ладони сразу же вспотели, а сердце заколотилось так, что стало дурно. Больше полутора лет я надеялась встретиться с ним случайно, а когда встретилась, чувствую какое-то разочарование, как ребёнок, который под ёлкой нашёл не то, что загадывал. Мы не ждём подарков от Деда Мороза, чахлые бархатцы заменяют нам розы, начитал голос из динамиков. Сталь не куют теплотой и любовью, сразу же возразил Док. Для её рождения нужна жёсткость. Так и в эфире для выздоровления нужна твёрдая рука, надёжное плечо и условия для пробуждения внутренней силы. А на нашем районе детишки голубей порохом кормят. Кажется, условий для её пробуждения будет более чем достаточно. Даже если подебать лучше с музыкой, то почему именно с такой? Не цари здесь деньгами и цацскими не тряси. С вами были Джейм Фастер и Барак Би. Я тихонько потёрла правый висок, внезапно вспыхнувшей болью. «Ну как так можно? Полтора года сожалеть о том, что больше не увижу Дэна, а при встрече мечтать побыстрее расстаться. Не выдержу месяц в компании этого фастера и ядреного, самого дешевого растворимого кофе, который скрипел заменителем сахара на зубах». «Не дрейфь, сорока!» – Дэн хлопнул меня по плечу. «Нам с тобой всего-то ничего продержаться нужно, а потом все наладится». «Тридцать дней», – напомнила я. «Протянем». Излучавший оптимизм Дубровский ещё раз хлопнул меня по плечу, после ушёл вместе с доком в гостиную обсуждать детали контракта, а мне, как крепостной, приказал вымыть чашки, а упаковку кофе немедленно выбросить в мусоропровод. Да, уже всеми клеточками организма чувствую приближающееся счастье. И скоро праздник, никак нельзя ходить не накрашенной. Неугомонная Анька утащила меня на гольёрку и нарисовала лицо. Небольно-то и хотелось, особенно после ночной смены, но переубедить подругу невозможно. По её мнению, день всех влюблённых создан для счастья, и каждый найдёт свою пару ради такого случая. Иначе никто на свидание не пригласит, подай тоже Ланька. Кому я нужна? В зеркале отразилась непривычно хорошенькая девушка с длинными пушистыми ресницами и чувственными губами. Даже румянец на щеках сиял очень естественно, как след от лёгкого мороза. Анне нужно было визажистом становиться, а не специалистом по автоматизации производства. Неважно. Важно то, что теперь ты на 72% готова к свиданию. А где ещё 28? Подруга округлила глаза и покачала головой, намекая, что не владеет настолько могущественной магией, чтобы сделать Фиру Сорокину готовой к свиданию хотя бы на 90%. Ну и 72 внезапно сработали. Ко мне подошел Дубровский, взял за руку и повел за собой прочь из-за аудитории. Я с мольбой посмотрела на Аньку, но та только показала два поднятых больших пальца и широко улыбнулась. Дендо тащил меня до какого-то тёмного угла коридора, затем впихнул в руки два билета на оперу Кармен. Сходим? Я смотрела на него и не могла подобрать достойный ответ. На самом деле, всегда мечтала сходить в оперу, приобщиться к искусству, доказать всем, что вот я, Фира Сорокина, точно не буду спать и бегать в буфет. Если в оперЕ есть буфет, конечно. И вот теперь, пожалуйста, моя мечта почти сбылась. Ну почему посредством Дубровского? Почему не каким-то способом попроще? Это же как первой машиной купить бугатти, хотя можешь позволить себе только калину. С меня платье, шуба, туфли и всё остальное, чтобы ты чувствовала себя комфортно, согласна? Конечно, ответила за меня Анька, выхватила билеты у Дена и торжественно заявила, что я буду готова к 7. После она долго несла всякую чушь о том, что Дубровский на меня запал. А такой шанс упускать нельзя. Звучало как сюжет для какого-нибудь романа в мягком переплёте. Университетская Золушка, любовь и логарифмы. А нечто возможное в реальной жизни, где я, а где Дубровский. Он в самом деле привёз мне набор "Собери девушку в оперу", снова состоящий из вещей незнакомой мне Клэр, которая, если верить Денису, с радостью согласилась одолжить всё это без всяких условий и залога на личность. Хотя шуба даже на вид была такой дорогой, что я боялась прислонить её близко к телу, и несмотря на все усилия Дениса, комфортно мне не было. Собственно, остаться без платья посреди аудитории оказалось не настолько тяжело, как прийти в оперу. Это ужасное место, где только я чувствовала себя стереотипной деревенской дояркой, внезапно оказавшейся среди культурной жизни. Боялась не туда стать, не туда сесть, не так глянуть на кого-то. Неуютно чувствовала себя на наших с Денисом явно дорогих местах. Не могла толком разобрать слова и происходящее на сцене, поэтому изучала строение зала и то, как в нём распределяются акустические волны. И тайком наблюдала за Дубровским, который нервничал ещё сильнее. В конце концов он не выдержал и предложил уйти. Я согласилась сразу же, и с таким облегчением, что Денис нахмурился ещё сильнее. Что не так, Сорока? Впервые он заговорил уже в машине. Почему шарахаешься? Тысячу пропитанных обидой слов, словно застряли в горле. Как можно ему объяснить, что мне было больно, когда он прошёл мимо после той ночи в его доме, а сейчас вообще не понимаю, что ему нужно. Зачем эта игра? Да ответь ты уже. Голос он не повысил, но злость всё равно чувствовалась. Дэн, я собрала с силами и выпалила на одном дыхании. Если ты с кем-то на меня поспорил, то не надо всего этого, правда? Я подтвержу любые предположения, могу даже трусики подарить. У меня есть симпатичные бирюзовые с кружевом. Ты вот так обо мне думаешь? На все эти случаи я вжалась в сиденье, но продолжения разговора не последовало. Денис молча проводил меня до квартиры, забрал шубу и прочие вещи, а после ушёл, в самом деле прекратив какие-то попытки поговорить со мной в универе или вытащить на ещё одно свидание. А теперь оказалось, что Дубровский обожает некого Джейм Фастера, тайком употребляет пакетированный кофе и пельмени из супермаркета и в целом достаточно требовательный баран. В чём я легко убедилась за прошедшие трое суток. Любезные кофе и тосты. Дэн только-только выбрался из душа и на ходу вытирал лицо полотенцем. Никак не привыкну к его привычке расхаживать по квартире в одном полотенце или семениках. Тоже у меня красавчик модель, но барыни не выбирают, точнее выбирают, но не господина, а коуча. И если выбрала не того и подписала с ним контракт, таскай кофе, глазей на бугры тазовых костей и не смей возмущаться. Кстати, любезный это я. Господин по утрам изволит играть в барина. Да, Денис Павлович, уже несу. Я быстро размешала коричневую приторную бурду в чашке, спрятала пакетик, разложила красиво тосты, украсила их джемом и веточками мяты и отнесла Дену. Он небрежно бросил полотенце на пол, завалился на диван и уставился в планшет. Я же поставила поднос на журнальный столик, повесила полотенце на согнутый локоть и выпрямила спину. Всё, как учил барин. Как погода там, любезный? заговорил он. Метёт, выдавила я. Снег валил уже который день, будто природа решила одуматься и взять реванш за конец ноября, такой тёплый, что больше подошёл бы апрелю марту, а не последнему месяцу осени. Эх, русская зима, лютая, непредсказуемая, прекрасная. Снег, сугробы, слякоть, очередь на шиномонтаж и прорванные трубы отопления. Денис потянулся, выпил кофе и прищёлкнул пальцами. Любезный, приготовь к моему костюм и носки, серый такой в мелкую полоску. А галстук, Денис Павлович, на твой вкус, как и запонки. Денсел взъерошил светлые волосы до плеч и поплёлся к окну убедиться, что Любезен не соврал насчёт погоды, а возможно и поглядеть, не нужно ли откопать машину. Слышь, Зарока, а я не перегибаю с Барстовом? Ты же моя первая крепостная, опыта нет, сама понимаешь. Он повернул ко мне голову и почесал затылок. Странно, смотрю на Денна и будто чужой человек, незнакомый. Внешность та же: высокий, жилистый блондин, в меру накачанный, как и положено бывшему самбисту, симпатичный, но не приторно слащавый. Глаза серые, под цвет грозового неба, если света не хватает. Но вот мимика, привычки, жесты, любимые словечки они другие, а иногда те же. Пойди, разберись, или это барство его так портит? Не могу представить, чтобы Дэн Дубровский произнес слово «любезный». Он в целом говорил крайне мало, неохотно и только по делу. Нет, все нормально. Я выдавила улыбку, убрала устроенный Дэном беспорядок. И если уже ввязалась во всю эту историю, нужно терпеть до конца. Не спорят же с врачом по поводу выписанного лекарства. Вот и я не буду, раз Дэна мне выписал доктор все. Как знаешь, я бы такого кучу послал куда подальше». А Маха, огонь моего сердца, ему бы ты стикулы откусила. Однажды Леха Север положил ей пятерню на бедро. Так Маха ему в бровь пилась. Кровища хлещет, Леха орет. Машуня сама в непонятках. Так всей тусней повалили в травпункт. Врач чуть от смеха не лопнул. Сказал, что за тридцать лет не припомнит вторых таких придурков. У Лехи шрам остался. Он всем загоняет, будто его медведь грызнул. Дэн осекся, будто сболкнул лишнего и быстро свернул рассказ. Короч, достанет коуч, скинь его координаты моей бабине. Надменный и аристократичный Дубровский настолько не вязался с кусающейся махой, что я даже головой тряхнула, прогоняя наваждение. Судить не стану, любовь зла, как и жизнь после диплома. Возможно, именно махи ему для счастья не хватало. Тогда проверь, как там мои ботинки любезные. Извиняемся, всё ради тебя, Сорока, развёл он руками. Доктор сказал рабство, значит будет рабство. Ещё через полчаса я уже мечтала лечиться как-нибудь иначе. Например, двигательной активностью, выживанием в тайге, сражениями на световых мечах, что угодно, лишь бы не слушать: "Не плачьмся мы, не ковыряем в носу. То, чем не семки, мы точим фрезу". Но день и минута не мог прожить без рэпа. Ещё как назло, стоило только поднести костюм барину, и у меня зажужжал смартфон. Вызов был от Семёныча, поэтому я его сразу же сбросила. Потом сбросила снова. И еще раз. Денис следил за моими действиями, языком подковыривая что-то застрявшее между зубами. Потом резко смутился и почему-то расправил плечи. Надо будет тайком проверить его шею. Вдруг туда присосался мозговой червь-пришелец. Но нельзя же так качественно притворяться в универе, а за его стенами вести себя как стереотипный парень из неблагополучного района. Ему только семечек не хватает. Хотя вчера в мусорном пакете обнаружился ещё один свёрнутый и завязанный пакет. Кто знает, что в нём? Кожура, сигареты или упаковка от лапши быстрого приготовления. Парень названивает. Денис придирчиво оглядел костюм, потом всё же забрал у меня тремпель и сложил одежду на кровать. Бывший начальник недоволен, что я ушла раньше, чем он успел меня уволить. Я отвернулась, чтобы не наблюдать за переодеванием Дэна, а сама тайком разблокировала экран смартфона, чтобы прочитать гневное сообщение Семёныча, в котором он в категорической форме требовал немедля явиться на рабочее место и разобраться с пассажиром. Тот якобы всё сильнее настаивал на трёхстах тысячах и всё серьёзнее угрожал написать заявление в полицию. На секунду мои губы растянулись в ехидной улыбке. Семёныч так сильно хотел избавиться от надоедливой бабы, что сам дал козыри в руки обманщику. Пусть сам теперь и разбирается. "Это что у тебя?" Денис заглянул мне через плечо и прочитал самое последнее, матерно угрожающее сообщение от начальника. После громко присвистнул, отобрал у меня смартфон и набрал номер Семёныча. Здравствуйте, Феофан Семёнович, пропищал он неожиданно тонким, почти девичьим голоском. Что-то случилось? Судя по раскатам крика, доносившимся даже до меня, случилось всего немало. Возможно, всё это имело катастрофические последствия, возможно, даже кто-то умер или умрёт, например, я. Хорошо, хорошо, скоро буду, закончил Дубровский, сбросил вызов и вернул телефон мне, а после шумно прочистил горло думал уже забыл всё после универа. А он нет. Далан, видимо, исмятение, Денис широко улыбнулся и поспешил утешить. Не волнуйся ты так. Мы всего-то пару раз звонили на кафедру, на отпрашивались в пар. Якобы ты увела нас на волонтёрский сбор мусора или ещё куда. Ты же непогрешимый идеал, никто со Року в обмане не заподозрит. Отлично. Он ещё и в Спарс бегал, прикрываясь мной. Скоро Светла образ Дено Дубровского окончательно рассыплется. Наверное, это и хорошо. Всё же мы не виделись полтора года, успели измениться. У меня проблемы и Надя, у него бодиня маха, огонь сердца и всё остальное. Как-нибудь протяну этот месяц и вычеркну Дубровского из своей жизни и памяти навсегда. Хоть какая-то польза от курса у доктора. Собирайся, поедем восстанавливать справедливость исключительно вербальными и законными средствами. Если повезёт, Хлопнул он меня по плечу.